однако они упускают из виду пугающую красоту и ужасное величие человека, который стареет до самой глубины его души. Ох-ох-ох! Если вы были с нами, что ж, значит, тут вы и были. Трефузис об экзаменах. Ну и очень за вас рад. Настает то самое время года, когда молодые люди, коими я кропотливо окружаю себя здесь, в Кембридже, выползают из своих комнат, запасаются мокрыми полотенцами и холодным кофе и пытаются за одну неделю напичкать свои эластичные мозги тем, чему следовало понемногу просачиваться в и основательно впитываясь на протяжении трех лет. Люди, которые об экзаменах ничего толком не знают, говорят о них много всякого вздора. И потому мне, человеку, который составляет программы, экзаменов и выставляет оценки, и, быть может, стоит рассказать тем из вас, кто держится того мнения, что экзамены будто бы весьма сложны и важны, или, напротив, что они легки и никакого значения не имеют, о том, как можно добиться на них хороших результатов без утомительной возни, со знаниями и без приложения особых усилий. Молодому человеку, который только еще начинает научную карьеру, я сказал бы следующее. Образование приготовляет вас к жизни. И потому вам, чтобы преуспеть, надлежит научиться врать, списывать, красть, переиначивать, усваивать, присваивать и всячески искажать. Я добился в этом университете выдающихся научных успехов благодаря всего только двум эссе. Я получил с их помощью аттестаты о начальном и среднем образовании. Я представил их в переписанном виде на вступительные экзамены в Кембридж и получил за это стипендию. Я переварил их и отрыгнул на предварительном и выпускном экзаменах, позволивших мне получить диплом. На каждой стадии моего успешного продвижения вперед я вставлял в них все более длинные слова, крал цитаты у очередных новейших авторов и перекраивал предложения, подгоняя их господствующим академическим модам и вкусам. А так и по существу вся моя научная репутация и положение покоится на фундаменте не таком уж основательном, на способности заучить наизусть горстку довольно банальных второсортных статей. Мы впали бы в грех чудовищного переоценивания ума и проницательности экзаменаторов, если бы предположили, что они — мы — следовало бы мне сказать, способны каким-то образом видеть насквозь таких отличающихся ловкостью рук, банальностью и лживостью претендентов на диплом, каким был и я сам, человеку достаточно толково, со стилем, чутьем и напором, изложить суть заданного ему вопроса, чтобы получить отличие первой, а то и высшей степени. И потому я чувствую себя просто-напросто обязанным настоятельно порекомендовать тем, кому предстоит сдавать экзамены, просмотреть лучшие свои эссе и прикинуть, каким образом можно противопоставить одно другому. А там и совокупить их первые и последние абзацы с тем, чтобы создать впечатление, будь то они служат ответом на любой вопрос, какой может поставить перед ними экзаменатор. Или время... И дабы меня не обвинили в том, что я сбиваю нашу молодежь с пути истинного, дабы не попытались отдать под суд за причинение тяжкого ущерба, приведшего к катастрофическим последствиям, позвольте мне сказать следующее.